чтобы услышать их соображения о войне на Балканах. И они доложат императору основные положения этой самой лекции, с которой выступал Артамонов. «Во все времена, сколь помнит история, русские в открытом бою всегда били турок», начал полковник хорошо поставленным голосом. «Били не только при равной или большей численности, но одерживали верх и когда находились в меньшинстве. Сила русских войск состояла не только в природных качествах солдатских масс, но и в той сплоченности, организованности, стойкости, в силе духа русского человека и решимости пожертвовать жизнью во имя победы, которая сопутствовала им в сражении. Однако было бы преступно умолчать о наших ошибках, поблевших неудач Анализ сражений показывает, что русские войска терпели неудачи, когда ввязывались в длительные сражения за крепости, проявляли медлительность и методичность в своих действиях, отказывались от решительных действий на решающих или главных направлениях. Михаил Дмитриевич внимательно слушал полковника, стараясь запомнить то главное, что он говорил – Лекция была аргументированна и забиловала яркими примерами, а выводы основных положений указывали на то, что необходимо делать теперь в подготовке войск, чтобы иметь успех в предстоящих сражениях с этим вековым противником. В зале стояла напряженная тишина. Выйдя из-за трибуны, полковник подошел к схемам и стал показывать вводя длинной указкой наиболее выгодные операционные направления на Балканском театре военных действий места возможных сражений с турецкими войсками. Схему пересекал с широкой голубой лентой Дунай. Южнее, почти параллельно реке, тянулся массив Балканского хребта с немногими перевалами. За хребтом простиралась долина реки Марицы, которая устремлялась на восток, к Босфору и Константинополь. С той схемы полковник объяснял. Учитывая характер местности, можно предположить, что военные действия начнутся с стремительным наступлением на юг, с форсированием Дуная и с последующим развитием наступления через Балканы к долине Марицы. Выход в нее открывает войскам путь на восток, Константинополь. Он говорил, что необходимо предусмотреть для успешного форсирования, указывал, какие нужно иметь понтоны, где наводить мосты, а где расставить артиллерию, чтобы надежно подавить силы противника. Слушая полковника Михаил Дмитриевич ловил себя на мысли, будто он уже участвует в не начавшейся войне форсирует в числе первых широкий Дунай, ведет отряд к перевалу на Балканах. Его переполняло желание оказаться там. После лекции, оставшись наедине с Лейером, он спросил, «Неужели скоро война?» «Война на Балканах непременно будет. Это уже, батенька, точно. А что, вам не имется?» Он хитро прищурил глаз. Понимаю, понимаю. Более пятисот лет Турция или Османская империя строила свое благополучие на нещадной эксплуатации народов Балкан. Малейшие их попытки добиться свободы подавлялись огнем и мечом. И однако же силы сопротивления росли, зрели. При поддержке России обрела свободу Греции, получила независимость Сербии, образовалось автономное румынское княжество. Вспыхнуло восстание в Боснии и Герцеговине, а затем в Болгарии, где его возглавил поэт-революционер Христо Ботев. Апрельское восстание 1876 года в Болгарии потерпело неудачу. С большой жестокостью турецкие войска уничтожили малочисленные и плохо организованные отряды повстанцев. Но в мае огонь восстания опять заполыхал, и опять его возглавил Христоботев.